если, конечно, он не прошел раньше, чем начался пожар. Войдя в дом, он тихо закрыл за собой дверь. Теперь можно было снова воспользоваться фонариком. Казалось, здесь, в холле, ничто не изменилось. Большой лист пластмассы по-прежнему прикрывал то место, где нашли тело тери Доусон, где все еще оставалось пятно. Судя по всему, никто его не трогал после того, как были взяты образцы крови. Раньше или позже здесь нужно быть все вымыть, но не сейчас. У прислуги сегодня выходной. С фонариком было лучше видно, но это не могло помочь его слуху или другим органам чувств. Тут он был вынужден полагаться только на самого себя. До сих пор Энгстром слышал ли собственные шаги и ощущал слабый запах глянцевой краски. Прикасаться к чему-либо, либо пробовать что-то на вкус, он не собирался. Впрочем, ничего нельзя знать заранее. Заранее ничего нельзя знать, но надо бы, черт возьми, все выяснить. Так, двигайся медленно, тихо, осторожно. Сначала наверх. Переложи фонарик в левую руку, а правую держи поближе к кобуре. Дико Рено сдал служебный револьвер сегодня утром. У него был другой? Его собственный. У скольких еще шутников из списка могли иметься револьверы, спортивные пистолеты, охотчие ружья, двойки и прочее оружие. На худой конец годится обычный мясницкий нож. Его прежде уже использовали несколько раз довольно успешно. Темнота скрыла его мрачную усмешку Между тем Кон поднимался по лестнице, направляя луч фонарика вниз, чтобы тот не давал знать его приближение. Поднявшись на верхнюю площадку, он направился вдоль коридора, медленно осматривая одну дверь за другой, исследуя комнату за комнатой, чулан с чуланом, все было чисто. Удовлетворенный осмотром, он проследовал обратно по коридору и спустился по лестнице, потом столь же тщательно проверил помещение первого этажа. Никто не прятался под кроватью наверху, никто не скрывался за мебелью здесь. Квартиры в гостиной... Не доставали до пола и шевелились, только долго задевал их, проходя мимо. Занятная вещь. Нигде на стенах не было картин. Ни наверху, ни здесь, внизу. Возможно, их заказали, но не успели привезти. А может быть, привезли в самый последний момент, и вешать их уже было слишком поздно. Только вешать никогда не поздно. Во всяком случае, не в этом штате. Вешать или, например, вставлять в рамку. Он вновь мрачно ухомянулся. Интересно, какие картины предполагалось здесь повесить? Обычные, старомодные полотна или, может быть, увеличенные фотографии Нормана и его матери? Надо бы спросить у Чарли Питкина, когда они увидятся в следующий раз, если увидятся. Оставалось надеяться что и в подвале никого не окажется, и в кладовой для фруктов тоже. Носки его ботинок были грязными, как в детстве, когда он Играл на улице в разные игры. Но происходившее сейчас не было игрой. И он был уже не ребенком, а мужчиной с седыми усами, который собирался дожить до возраста. Ему следовало бы послать сюда кого-нибудь другого. Но теперь в отсутствии Ирина у него оставалось не так уж много людей. Кроме того, это было рискованно. Либо в подвале было темнее, чем в остальных помещениях дома, либо в фонарике начали садиться батарейки. Подобное происходило в этом месте и прежде, или ему это только кажется. Как бы то ни было, он зашел слишком далеко, чтобы теперь повернуть назад. Теперь, когда он знал, что в подвале пусто, ему оставалось лишь заглянуть в кладовую, дверь в которую была слегка приоткрыта. В тот раз тоже было так. Он не мог вспомнить. «Да посветишь ты фонариком, достань револьвер и направь его в ту же сторону». — Очень легко. Приоткрой дверь. Очень медленно. Носком. Ботинка. Теперь направь луч фонарика. Никого. Он, конечно, испытал облегчение, но облегчение странное. Странно было не увидеть здесь восковой фигуры матери Бейтса. Здесь, где было ее место. Стоило бы даже и для нее придумать поворотный механизм. Здесь или в постели от Тарамсбаха. На этот раз улыбка Энгстрома вышла не такой мрачной. Напряжение его спадало по мере того, как он убеждал, что в дом никто не проникал. И никто не проникнет, если ему...